Утро было прохладным и ветреным, но солнечным. Можно лететь. К тому же в «Блэкхоке» погодный радар стоит, так что меньше риск влипнуть. Баки подвесили в среднем комплекте, на 800 анмайлов л е т у потому что туда и обратно получается 500 с небольшим. Так что хватит за глаза. Экипаж тоже был готов, все собрались у машины. Бобби, Джо, Люзель и Слик. Люси, к счастью, я с утра не видел. «Значит так!» Прилетаем, я сажаю машину, захожу в один дом, осматриваюсь, выхожу и улетаем. Вы в это время смотрите по сторонам, все. К ланчу будем здесь, завтракаете в полёте. Это я краткий инструктаж провёл. И да, завтрак с собой в свёртках и термосах. Время экономим. Лететь туда не ближний свет, так что успеет перекусить. А я-то зачем? А задача нас просил Слик. За компанию. Будем с тобой философские беседы вести. «Инструменты взял?» На самом деле, слик — еще и страховка. Механиком он, несмотря на возраст, оказался и вправду на удивление. Так что я и сформулировал причину того, что он летит на всякий случай. И заодно он еще мой скар потащит. Короткий АК, удобный в полете, на случай непредвиденного, не очень подходит. «Все, огрузимся!» Уже даже привычные процедуры запуска. Привыкаю понемногу. И летать на вертолете тоже нравится стало. Вообще летать нравится. Запуск турбин, свист и вой, первые провороты лопастей и одновременное предвкушение полёта. Почти что свобода, когда видишь всю Землю от одного дальнего горизонта до другого. Ни с чем не сравнить. В детстве ведь мечтал стать лётчиком, да так потом мечта в никуда и ушла. Всё на рабочих оборотах, температурах и давлениях. Так что вертолёт покинул площадку, наклонил широкий округлый нос к земле и пошёл на юг, ориентируясь по стрелке компаса и инерционной системе. Звук турбина винтов почти не проходит под наушники. Очки закрывают глаза от поднимающегося впереди и слева солнца. Тесноватый тут какой-то кокпит, кстати. х о т вертолёт вроде и не маленький. На радаре чисто, никаких бедствий и непогод впереди не вижу. На месте второго пилота никого, все в десанте сидят. Так, приборы. Всё штатно. Хорошо, что топливо с запасом... В этих краях мы постоянно на высоте. Недаром все эти штаты именуются высокими равнинами. Так что расход тут чуток побольше нормы. Но именно что чуток. Высоко не поднимаемся, стараемся глядеть по сторонам. На всякий случай. Вертолёт этот невооружённый, переделан н ы й из Медевака, Национальной гвардии Вайюминка. Так что летим с закрытыми дверями. И теплее, и сопротивление меньше. Часа примерно два туда, и столько же обратно. Эх, хорошая штука вертолёт. По нынешним временам вертушки кучу проблем решают. Только вот жрут они горючку, как вне с е б е Да еще ту, к о т о р а я у нас в Анклаве производить пока не начали. Да и обслуживание требует много. Нам бы сейчас больше на маленькие давить. Вроде тех же Робинсонов. На обычном бензине или швейцарцев. В окрестностях Анклава их д а л ь н о с т и за глаза хватать будет. И возни с ними мало. У швейцара даже гидравлики никакой. А вот такие Блэкхоки держать на случай острой надобности только. Нет, я всё лучше и лучше пилотирую. Уже расслабляюсь в горизонтальном полёте, а до этого вечно как чайник на плите был. Учусь, куда мне деваться, учусь. Из городов под нами только Каспер проплыл, а дальше, если и попадалось что-то, то мало. Какие-то дороги снизу велись, держаться старался к ним поближе. Сажать машину случае с чего будет проще. Да и с ориентированием меньше проблем. Военная инерционная как-то работает, но пока погода есть, предпочитаю визуально и по компасу. Колорадо холмы Вайоминга начали превращаться уже в настоящие горы, поросшие лесом, с торчащими сквозь его зелёный ковёр тут и там острыми скалами. Дороги под нами исчезли на какое-то время, заставив чуть напрячься. Но затем мы вышли на очередное шоссе, двухполосное, но довольно широкое, тянущееся по каньону параллельно руслу реки, засыпанному камнями. И вот на этой дороге увидел квадроцикл. И водитель квада, уже давно, похоже, услышавший звук приближающегося вертолёта, махал изо всех сил руками. «Ещё провалившийся внизу!» — объявил я по внутренней связи. «Попробуем подобрать, всем быть в готовности!» Вертолёт пошёл на круг, я выбирал место п о у д о б н е й Да и скорость погасить надо. Я пока не умею, как профессионалы, так, чтобы одновременно и вниз, и развернуть, и оттормозиться почти что мгновенно. Мне до этого пока далеко-далеко. как до Пекина в позе пьющего оленя. Как бы то ни было, но Блэк Хок завис в требуемом положении и начал неторопливо опускаться к земле. Отодвинулась боковая дверь. Люзели, Бобби Джо изготовились или к спасению, или к обороне. Это уже как выйдет. Машущий руками человек вскочил на квад, неторопливо повел его в нашу сторону. Я все же далековато опускался. По-хорошему, ему бы дождаться приглашения, но опасным он все же не выглядит. Один оружие даже не вижу. Зависли где-то в метре от земли. Лопасти гнали, круги пыли и сора с во все стороны. Седок с квадроцикла соскочил на землю, сдёрнул с головы шлем и оказался довольно молодой девчонкой со светлыми волосами. Пропорции разглядеть с воздуха не получилось из-за слишком большой, явно с чужого плеча куртки. Бобби Джо махнул рукой и крикнул. «Давай сюда, бегом!» У девчонки оказалась лишь совсем маленькая сумка жёлтого цвета с такими в спортзал ходит, которую она сдёрнула с багажника. Схватив её, она понеслась к вертолёту, стараясь рукой придерживать волосы, которые ветром трепало во все стороны, вцепилась в чью-то руку и была буквально втащена в отсек. Дверь тут же закрылась, а машина пошла вверх. Ещё человек в анклав. Это хорошо. Интересно, это правильная провалившаяся или уснувшая, как Люси, например? Потом расспрошу. Сейчас не до этого. Отсюда до Гренби было уже не так далеко. Вон цепочка озёр, за третьим по счёту уже и Гренби. Пронеслись над крышами, внизу пустота и тишина. И над всем солнце, праздничное такое, отчего ощущаешь полный глубокий внутренний диссонанс с реальностью. Потому как там должны ездить машины, толпиться туристы, а на самом деле никого нет. Вон аэропорт округа, я там на снегоходе проезжал. Кажется, даже брошенной Настей наш квад так и стоит, на том же самом месте возле ангара. Скорость пониже теперь, заодно с высотой, чтобы свой дом найти, не пропустить. Так его внешне помню, но увидел только с земли. А теперь надо с воздуха сориентироваться. И смерч тьмы совсем рядом, пока небольшой. Это где? Это возле школы. Да, там место нехорошее было. Я даже тогда это чувствовал. Рядом совсем тьма. Это как-то не радует. Я её даже в голове своей слышу, и морозом по позвоночнику, словно холодную воду, медленно за шиворот льют. Чёрт, могут быть призраки. А с к о р ы е твари появятся, почти наверняка. Жаль этот вертолёт без миниганов, вроде тех, что мы в Анклав перегоняли. «Очки всем надеть и не снимать без моей команды!» — объявил я. «Если у Спасённой очков нет, пусть просто тихо сидит и никуда не лезет. У меня очки есть, какие надо». Опустимся пониже, надену вместо тех, что сейчас на мне. Так, вижу дом. И куда садиться? Двор там с наклоном. Туда не сесть. Вон там, на перекрёстке дорог, достаточно широко. Медленно двинул почти что висящую на месте машину туда. Главное не разгонять. Вертолёт вполне себе тяжёлый, чтобы иметь инерцию. Вот так. Вроде правильно повис. Высота чуть больше 10 метров всего. А если точнее, то 15 футов. п ы л кольцом во все стороны. Есть, спускаюсь. Подамортизированные колёса машины мягко коснулись асфальта, спружинили немного. Есть, сидим. Если бы не самому идти, я бы и двигатели глушить не стал. Держал бы под парами, но идти надо именно мне. Так что, к сожалению, чувствую я близкую тьму. Чувствую. Затухающий войд турбины, лопасти всё медленнее и медленнее. Сдёрнул наушники и очки, натянул шлем и с него уже опустил г о г л а то есть очки на резинке, плотно прилегающие к лицу. «Слик, пошли!» — сказал я и выпрыгнул из кабины. Слик задерживаться не стал и сумку с инструментами прихватить не забыл, вместе со своим автоматом. Это я чуть приврал ему, сказав, что, может быть, придётся что-то вскрывать. А он с любой механикой на «ты». На самом деле, для другого он нужен. Откинул приклад АК, подвинул автомат п о у д о б н е й Скосил глаза на Слика. Тот на чёрный столб над городом уставился. — Ну да, жутковато, согласен. — Чувствуешь что-нибудь? — Да как-то зябко, что ли, — ответил он. — И в голове шум. — Не показатель пока, это вблизи тьмы все чувствуют. — Проверка связи, — сказал я в рацию. — Связь была, тут рядом. Пошли — Пошли! Тут два шага всего, сотню метров. Один двор, и затем сразу наш. Чёрт, как бы это скопление тьмы мне радар не разладило, не забило ощущение работающей двери в генераторном сарайчике, если она, конечно, ещё работает. А если работает, то куда она всё же ведёт? Я ведь не напрямую сюда, я сначала к себе домой попал. Вывалюсь опять у своего дома? Или вообще чёрт знает где в других мирах? Это я в теории. Пробовать на себе не хочу, как-то нет желания. Вот почему нельзя в такую дверь, в замочную скважину посмотреть? И что со временем там, куда эта дверь ведёт? Оно так и стоит? Стоит везде, и в моём мире, и в Углегорске? Как н е пытаюсь умом охватить всё это, но до конца не получается. Как вот раздвоение пикета со слов Люси. Раздвоение. Раздвоение. р а з в а Раз пикет, два пикет. Я ведь тоже р а з д в о е н н ы к слову. Просто мой дубль себе выстрелил в голову, а так... Ладно, стоп. Не до этого. На обратном пути обдумаю. Но идея здравая, как мне кажется. Приклад к плечу. Страшновато, да. Может быть, надо было больше людей с собой взять. Нет, больше людей, больше вопросов. Всё правильно. У меня и патроны в магазине пустоголовые сейчас охотничьи. Любую тварь пошинкую. Есть эта приглушённость з в у к а в б л и з и тьмы. Есть. Как в вату. Но немного. Всё же тьма тут не стеной, а пока зародышем. Ещё не в полной своей невероятной силе. А на асфальт пыли н а м и л о уже. Похрустывает под подошвами. Ни следов, ничего другого. Пустым тут было место. Плохим. Чёрт, снег пошёл. Сейчас опять свою могилу увижу. как-то не очень от этой мысли, потому как могила именно что моя, и лежу в ней именно я. Я на каком-то физическом уровне это ощущаю. Вон дорожка между кустов, по которой я тогда выехал. Дом с этой стороны высоко стоит на столбах, почти вся стена стеклянная. Красивый дом. Я, может, даже и сейчас о каком-то таком мечтаю, чтобы и большой, и бревенчатый, и чтобы на природе. Вот пройдет сколько-то лет, лет сто, может быть. В к о л т л е й к и п р и б а в и т с я народы, и я такой же построю. Хотя какой смысл? Куда нам расширяться, если детей у нас быть не может? Сможем ли мы хотя бы выдержать друг друга так долго? Вот ведь вроде и давно, про долголетие знаю. А как-то радости оно никакой не вызывает, если честно. Просто вообще никакой. Не настроен у меня мозг на такую жизнь. Требует нормальных рамок. Ну Но вот до ста пожил и хватит, помри, окружённый внуками и правнуками. А тут что ждёт? ф у думать даже противно. Тихо, пока тихо вокруг. Дорога в обход дома ведёт, въезд в гараж со стороны двора. Вон и Датсон моей дочери так и стоит, как стоял, только уже грязный совсем. И снег с него таял, и пыль надувала, и дожди её перемешивали. На капоте следы какого-то мелкого животного, енота, наверное. Площадка перед гаражом прелыми листьями засыпана. Из-под снега вытаили, наверное. Ещё с прошлой осени лежат. Тишина, только листва на деревьях шуршит. А вон и могилы. Ну, хотя бы хищники не раскопали. Но хищникам, наверное, до сих пор м е р т в е ч и н ы в окрестностях хватает. Интересно, а т в а р и из смерчи тех бродячих собак пожрали или они сбежали? Слева вход в дом, справа деревянная лестница к генераторному сараю. а с л и к т о на сарай поглядывает. — Что там? — просил я его между делом. — Не знаю. Он чуть передёрнул плечами. — Не нравится что-то. «Да, дверь чувствуется. Я тоже ощущаю её отсюда. Не забивает тьма, ощущения от того и другого какие-то разные, не смешиваются. Интересно, а если попытаться в дверь войти со сликом, что получится? Унесёт вообще в новый мир, где мы оба должны присутствовать и помереть, освободив место. Или я улечу, а он останется. Или наоборот. Ладно, что впустую умствовать? «Постой тогда здесь, смотри по сторонам!» — сказал я ему. «Я быстро!» Действительно быстро. Побежал к сарайчику, ощутил, как сквозит через него сила, отдающая е холодом и какой-то вибрацией в костях. Открыта дверь, она даже зовёт куда-то, прямо подмывает войти внутрь, да и закрыть за собой дверь, остаться в темноте. Что это? Свой настоящий мир к себе тянет? Или что-то другое? Мне от сарая усилием пришлось себя отрывать. Всё, теперь надо зайти в дом, хотя мне там делать и нефиг. чтобы просто сбить с толку. Зачем мы сюда приезжали? Слику ещё с лестницы показал жестом, что вскрывай, мол, дверь. Она изнутри заперта должна быть. Я из гаража выезжал. Он заморачиваться не стал, просто выбил стекло и открыл её, просунув руку внутрь. Зашли, держа оружие на готове, осмотрелись. Взгляд упал на двустволки на столе. Но мне они не нужны. Я набрал оружие в Баффало, в магазине. На гуся схожу какого-нибудь или т о м у т а к «Жди!» — приказал я Слику. Поднялся наверх по лестнице, зашёл в комнату сына, которого у меня вроде бы и не было никогда, взял со стола лэптоп. Потом лэптоп Насти, она его тогда не прихватила. Зарядники. Всё. Со стороны глянуть-то к по делу прилетал. Информацию, например, какую-то искал. Так и скажу, если кто спросит. Стрельба на улице раздалась, когда мы только из дома вышли. Не заполошная, не паническая, а по ритму слышно, что прицельная. Люзель стреляет из фала. Он таким длинным вооружился после того, как стало ясно, что расформировывают отряд. Ну и на меня с моим о к а н а смотрелся. «Давай быстрее!» — п р и ш ё л я на бег. Слик не отстал, рванул следом. «Так, Бобби Джо с одной стороны вертолёта, Люзель — с другой. Мне его не видно, так что не вижу, в кого он стреляет». «Люзель, статус!» «Активный!» — ответила рация. «Тёмная тварь в паре метров! Возможно, убил, возможно, ушла!» Бегом, бегом, твари по одной в таких местах не приходят. «Сейчас ещё могут быть! Внимание! Слик! Тоже готов п е р е к р ы в а т ь Пока на взлёт не пойдём!» Бросил я уже своему спутнику. «Прямо у моей двери стой!» «Пуск у нас горячий, но всё равно не моментальный. Это не машина. Как минимум минута с чем-то уйдёт только на старт. Там ещё раскрутиться надо». «Держать периметр до команды!» — крикнул я, подбегая к машине и дёргая на себя дверь пилотского места. «Ещё три быстрых выстрела, на этот раз М16 Бобби Джо». Значит, с другой стороны появилось что-то. Девчонка в отсеке испуганная, сжалась вся. Но ну, ничего. Сейчас мы отсюда смоемся. Опять фал, снова М-16. Тут прямо рядом со мной калаш захлопал. Слик из того же источника вооружился, что и я. Так, куда это он? А на крыше дома напротив что-то мелькнуло. Всё, заводится, всё работает, теперь ещё раскрутиться успеть. Слик бьёт короткими очередями, остальные винтовки тоже не отстают. Винт. Быстрее, быстрее. Вот-вот. Виск. Стрельба. Слик метнулся в сторону. Очередь. Опять виск. «Люзель ранен!» — Бобби Джо. «В машину! Взлетаем!» «Есть!» — ввалились они. «Люзель сам, значит, не сильно. Отрыв. Какая-то тварь прямо навстречу по дороге несётся. Гончая, что ли? Ну, какая-то кривая. Я таких нет, не видел. Земля совсем вниз ушла. Не достать нас. Призраков пока не вижу. «Люзель, чем тебя?» «Когтями!» — ответил он сквозь зубы. «Фонари! Собрать все фонари и светить на рану! Непрерывно! Идём на максимальный! Всё будет нормально!» «Плевать о на ресурс! Нам теперь как можно быстрее! Лишь бы фонарей хватило!»